Третье. И, в конце концов, почему бы не предоставить слово моему подозрению? Немцы и в моем случае опять испробуют все, чтобы из чудовищной судьбы родить мышь. Они до сих пор компрометировали себя во мне». Я сомневаюсь, что в будущем им удастся это лучшим образом. Ах, как хочется мне быть здесь плохим пророком! Моими естественными читателями и слушателями уже и теперь являются русские, скандинавы и французы. Будет ли их постоянно все больше? Немцы вписали в историю познания только двусмысленные имена. Они всегда производили только бессознательных фальшивомонетчиков. Фихте, Шеллингу, Шопенгауэру, Гегелю, Шлейрмахеру — Приличествует это имя в той же мере, что и Канту и Лейбницу, все они только шлейермахеры. Они никогда не дождутся чести, чтобы первый правдивый ум в истории мысли, ум, в котором истина произносит свой суд, над подделкой монет в течение четырех тысячелетий был отождествлен с немецким духом. Немецкий дух — это мой дурной воздух. Я с трудом дышу в этой, ставшей инстинктом нечистоплотности ин которую выдает каждое слово. Каждая мина немца. Они не прошли вовсе через XVII век сурового самоиспытания, как французы. Какой-нибудь Ларош Фуко, какой-нибудь Декарт, Воста раз превосходят правдивостью любого немца. У них до сих пор не было ни одного психолога. Но психология... Есть почти масштаб для чистоплотности или нечистоплотности расы. И если нет чистоплотности, как может быть глубина у немца, как у женщины, не добраться до основания? Он лишен его, вот и все. Но при этом... Нельзя быть даже плоским. То, что в Германии называется глубоким, есть именно этот инстинкт нечистоплотности в отношении себя, о котором я и говорю. Нет никакого желания разобраться в себе. Не могу ли я предложить слово «немецкой» как международную монету для обозначения этой психологической испорченности. В настоящий момент, например, немецкий кайзер называет своим христианским долгом освобождение рабов в Африке. Среди нас, других европейцев, это называлось бы просто... Немецким долгом. Создали ли немцы хоть одну книгу, в которой была бы глубина? У них нет даже понятия о том, что глубоко в книге. Я познакомился с учеными, которые считали Канта глубоким. При прусском дворе, я боюсь, считают глубоким господина фон Трейчке. А когда я при случае хвалю Стендаля, как глубокого психолога, случается, что немецкий университетский профессор просит назвать это имя по слогам.